Вы думаете? Господи, боже мой, а вы-то что думаете? Брак должен быть нерасторжимым. Ого, срывается у Горленко. Я лично никогда не дал бы свободу моей жене. Бедная жена, вздыхает дядюшка. Соня смеется, мать делает ей страшные глаза. К сожалению, браки у нас заключаются с преступным легкомыслием, Толстой прав, женится как в крейцеровой сонате, чтобы утолить желание, а оно гаснет так быстро. И двое людей, связанные на всю жизнь, становятся чужими. Даже церковь признает развод, вмешивается Вера Филипповна, Николай Юрьевич. Это большая ошибка, Вера Филипповна. Брак, повторяю, должен быть нерасторжимым, иначе это нонсенс. А если вы разлюбите, вскрикивает Соня, если ваша жена полюбит другого? Это будет несчастье, Софья Васильевна, но у всякого свой крест, который надо нести до конца». Мы должны жениться не для наслаждения, а чтобы создать семью. Если все будут рассуждать по-вашему, семья исчезнет. Да это пастор, шепчет дядюшка, толкая Соню локтем. Неудержимый смех нападает на обоих, они красны от усилия его сдержать. Но Маня не смеется, ей жутко. Она ничего не видит в душе Нелидова, как будто это житель Марса. Маня, что с нею? Она вскочила, открыв широко рот, как бы ловя воздух, мертвенно-белая, хватаясь руками за грудь. Потом вдруг взмахнула ими, истерически полуздавленный вопль вырвался из ее горла. Она бежит, Соня кидается за нею, все вскочили в смятении, издали несутся дикие истерические вопли. «Зажгите огонь!» — огонь кричит хозяйка, бросаясь в темные комнаты наверх. Когда она возвращается, Нелидов неподвижно стоит, стиснув губы. Он прощается наскоро, Он даже не спрашивает, что случилось с Маней. Его не удерживают. Сгорбившись, пригнувшись к луке седла, скачет он домой, погоняя лошадь, как будто за ним мчатся горгоны со змеями в руках. Забыть ее скорее. Забыть. «О чем, Манечка? Что с тобой?» На перерыв спрашивают хозяйка и дядюшка. Прошло уже два часа. Маня вся разбитая припадком, лежит на постели. «Так, право не знаю, он так страшно!» Так жестоко говорил. «Милый дядюшка, сядьте, подле. Вы такой добрый. Как вы хорошо ему возражали. Где тут уважение к личности? Ах, это так ужасно». Опять плачет. «Ну, полно, полно». Одной Соне Маня признается. Конечно, он говорил о ней. Он уже считает ее своей невестой. И вдруг окажется, что в роду у нее кто-нибудь алкоголик, эпилептик. Остается ведь только умереть, потому что он разлюбит, проклянет, отречется. Она опять начинает отчаянно рыдать». Она точно чего-то не договаривает. Соне вдруг становится жутко. Она вспоминает... «Послушай, Маня, послушай, что мне пришло в голову. Может быть, вправду и у тебя...» Маня стоит перед нею вся выпрямившись, с дикими блуждающими глазами. «Молчи, молчи, молчи, не смей никогда, не заикнись ему. Я здорова, здорова, боже мой!» Она падает на подушке и смолкает. Только все тело ее долго вздрагивает и дергается... Соня молчит, зажмурившись, она начинает догадываться.